и задние кухонные помещения, где находился еще один вход в замок, кроме входа в центральном флигеле. И оттуда тоже брала начало лестницы, которая вела в подвалы, где находились несчастные. В кухонных помещениях часового не оказалось. Это означало, что он находится где-то внизу в подвалах. Из посудомоечной лестница вела к какому-то ходу, выложенному камнями. С правой стороны этого входа я смог уловить какой-то бледный свет. Сьюзен приложила палец к губам, и мы бесшумно стали продвигаться вперед до конца лестницы. Потом я осторожно выглянул из-за угла. То, что я увидел, нельзя было назвать дорогой. Это была самая неприятная лестница, которую мне доводилось когда-либо видеть. Она была освещена двумя или тремя тусклыми лампочками. Довольно далеко отстоящими друг от друга, и в самом ее конце стены, казалось, смыкались одна с другой, как для человеческого глаза смыкались вдали уходящие рельсы железной дороги. Ну, приблизительно ярдах в пятнадцати вниз находилась первая лампочка, и в этом месте, судя по всему, ответвлялся вправо первый ход». На углу маленькой площадочки стоял табурет, и на этом табурете сидел человек. На коленях у него лежала винтовка. Да, эти люди, видимо, больше надеялись на тяжелую артиллерию. Я нагнулся назад и прошептал Сьюзен. — Куда, черт возьми, ведут эти ступени? — Разумеется, к дому для лодок. Она, казалось, была удивлена моим вопросом. — Куда же еще? — — Конечно. Куда же еще? У тебя действительно сказочная проницательность, Калверт. Лучше некуда. Ты прилетел сюда на вертолете с юга, видел весь замок Дюбсгейр, видел домик для лодок и мог констатировать, что они... Отделены друг от друга всего лишь небольшой, спадающий к морю скалой, но, тем не менее, тебе ни разу не пришла в голову мысль, что этот домик для лодок каким-то образом должен быть связан с самим замком. — А тот ход, который ответвляется вправо, он и ведет в подвалы? — она кивнула. — Но почему же это так глубоко? Зачем делать винные погреба на такой глубине? Ведь каждый раз подниматься оттуда тяжело. Ну, собственно, это невинные погреба. Раньше они употреблялись как резервуары для воды. А, и другого пути вниз нет. Нет, только этот. Мы не спустимся и на пять ступенек, как часовой проделает в нас дырки. Вы знаете, кто там сидит? Я только знаю, что его зовут Гарри. Мой отец говорит, что он армянин, и никто не может произнести его фамилию. Он молодой, гибкий, приторный и противный. Уж не хватило ли у него наглостей сблизиться с дочерью главы клана? Да, это было ужасно! Она дотронулась до своих губ тыльной стороной ладони. Он весь пропах чесноком. За это его, собственно, винить нельзя, я и сам бы попытался это сделать, если бы не чувствовал, что уже приближаюсь к пенсионному возрасту. Окликните его и извинитесь перед ним. «Что? Скажите ему, что просите у него прощения?» Скажите, что вначале не смогли правильно оценить его благородного характера и что отец ваш уехал, и это первая возможность, которая вам представилась, чтобы поговорить с ним. В общем, говорите, что хотите. Нет. Сью, он мне никогда не поверит, со злобой прошептала она. Когда он приблизится к вам футанатри. У него исчезнут всякие колебания, ведь в конце концов он же мужчина, или вы тоже мужчина, и вы стоите от меня не в трех футах, а в трех дюймах. Да, такова уж женская логика. Я же вам уже сказал, что нас разделяет еще и возраст. Итак, быстрее, начинайте. Она неохотно кивнула, а я исчез в тени ближайшего подвала, держа за ствол заряженный пистолет. Она окликнула его, и он поднялся. Когда он увидел, кто стоит перед ним, он забыл о своем оружии. Сьюзен начала что-то торопливо говорить, но это даже было излишне. Я не могу охарактеризовать Гарри со всех сторон, но одно сказать могу — Животные страсти клокотали в нем довольно сильно. Видимо, все дело было в горячей армянской крови. Как только он приблизился на подходящее расстояние, я выскочил вперед и ударил его рукояткой пистолета. Он упал. Потом я его связал, а поскольку у меня больше не было носовых платков, я оторвал кусок от его рубашки и сунул ему в рот кляп. Сьюзен хихикнула. Ее хихиканье очень походило на истерическое. «В чём — В чем дело? — спросил я. — Да это <смех> из-за Гарри. Он всегда одет по последней моде, и это его шелковая рубашка. У вас очень мало уважения к людям, мистер Калверт. — К таким, как этот Гарри, действительно мало. — Поздравляю вас! Вы сыграли свою роль совсем неплохо. И тем не менее мне было противно. Она снова провела по губам тыльной стороной ладони. От него несет виски, словно он весь пропитался им. «У современных молодых людей странные вкусы», — сказал я мягко. «Но виски все же пахнет приятнее, чем чеснок». Собственно говоря, домик для лодок был не домиком как таковым, а большой сводчатой пещерой в задней части пещеры — Тянулись в обе стороны, параллельно линии побережья, длинные туннели, которые были настолько длинными, что их концы находились уже вне пределов луча карманного фонарика. Если смотреть с воздуха, то все это действительно казалось лишь маленьким домиком для лодок, домиком не более семи квадратных ярдов, который может принять лишь две-три весельные лодки. На самом же деле он был достаточно большим для того чтобы вместить такую яхту как феркрст да и в этом случае в нем еще останется не так уж мало свободного места на восточной стороне ангар находились четыре причальные тумбы задняя часть пещеры не так давно была расширена в сторону туннеля чтобы принимать большие суда и проводить более крупные работы Все остальное выглядело так, как, видимо, выглядело и сотни лет тому назад. Я взял с лодки якорь и попытался установить, какая тут глубина, но до дна я так и не достал. Это означало, что любой корабль, заплывший в эту пещеру, если позволяли его размеры, мог спокойно выйти из нее в любое время, независимо от того, было ли время прилива или отлива. Якорная площадка была пустой, именно такой я и ожидал ее увидеть. Наши друзья были на стороже, и, кроме того, их оплачивали сверх тарифа. Было нетрудно догадаться, чем они заняты. Рабочая площадка была вся заставлена их инструментами, воздушный компрессор с остальным резервуаром и выходными вентилями, который приводился в действие дизелем. Приводившийся в движение вручную двухцилиндровый воздушный насос с двумя вентилями, две подводные каски, твердый несгибаемый кабель с металлическими клеммами, костюмы для подводных работ, кабель для переговоров под водой и много другого оборудования и снаряжения. Меня это не огорчило и не обрадовало. Я уже двое суток догадывался, что где-то должен существовать такой ангар, и единственное, что я узнал сейчас, это то, где этот ангар расположен. Правда, я немного удивился обилию инструментов и материала, так как здесь находились в основном запасные части. Но я не должен был удивляться. В этом ангаре могло отсутствовать все, что угодно, но только не организаторский талант. Ни в эту ночь, ни позднее я не видел подвалов, в которых томились заключенные. После того, как я с великим трудом вновь поднялся по лестнице, которой, казалось, и конца не было, я свернул в тот ход налево, где раньше располагался Гарри. Через несколько ярдов ход расширился и превратился в пещеру, низкую и сырую, где стоял стол, сколоченный из пивных ящиков. Они использовались также вместо стульев. В углу находились ящики с довольно опасными вещами, которые еще не были в употреблении. На столе остались почти полная бутылка с виски, видимо, лекарство Гарри против чесночного запаха. За этой коморкой находилась массивная деревянная дверь, которая была закрыта на такой же массивный замок. Ключ от замка отсутствовал. Эту проблему своей целлулоидной полоской я решить не мог, но небольшое количество пластического взрывчатого вещества давало такую возможность. Я сделал соответствующую заметку в своей памяти и вернулся вверх по лестнице к Сьюзен. Гарри тем временем успел прийти в себя и что-то говорил. К счастью, слова его не могли проникнуть сквозь кляп, сделанный из его шелковой рубашки, и добраться до слуха дочери главы клана. Зато глаза его говорили выразительнее всяких слов, и он пытался по мере своих сил освободиться от веревок, которые связывали его руки и ноги. Сьюзен Кирксайт сидела Направив винтовку в его сторону, и выглядела довольно испуганной, но она напрасно боялась. Гарри был перевязан даже лучше, чем ценная бандероль.